Видение в снегах полуночной пустыни мне снилась мать всех берёз, и кто-то движущийся иный к ней тихо шёл и что-то нёс. Нёс на плече в тоске высокой мою Россию, детский гроб.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 лик божества видение инь не оставляющий следа январь 1924 года